Глава шестая Ужасное беспокойство, словно томление голода, овладело Мартином. Он был охвачен желанием встречи с девушкой, которая своими нежными ручками с гигантской силой захватила всю его жизнь. Сам он не решался пойти к ней. Он боялся прийти слишком скоро — и таким образом нарушить правила этого ужасного мучителя, именуемого «этикетом». Он проводил долгие часы в Оклендской и Берклийской библиотеках и брал абонементные карточки на свое имя, на имя Гертруды, Мэрион и даже Джима, который дал свое согласие после того, как Мартин хорошенько угостил его пивом. С этими четырьмя карточками он набрал много книг, И в его комнате почти всю ночь горел газ, за что он и платил мистеру Хиггинботу 50 лишних центов в неделю. Но книги, которые он читал, только усиливали его беспокойство. Каждая страница в новой книге казалась ему лазейкой в чертог знания, его научный голод только возрастал от чтения этих книг. К тому же он не знал, с чего следовало начинать, и, конечно, очень страдал от отсутствия подготовки. Он не знал даже самых простых вещей, которые, очевидно, должен был знать всякий, берущийся за книгу. То же самое можно было сказать и о поэзии, которую Мартин читал с необычайным увлечением. и Суинберна он прочел не только то, что было в томике, данному Муруфью. Он прочел и Долорес, и даже отлично понял все. Руф, вероятно, не понимал этого произведения. Да и могла ли она понять его, живя такой утонченную жизнью? Потом ему попались под руку стихотворения Киплинга, и эта поэзия, столь понятная ему, захватила его своей живостью. Он был пленён той любовью к жизни и той тонкой психологии, которую в стихах проявил Киплинг. «Психология» была новым словом, в лексиконе Мартина Идена. Он приобрел словарь, чем подорвал свое финансовое благосостояние, приблизив день отправления в плавание. Все это, разумеется, не очень нравилось мистеру Хиггенботтему, который предпочел бы получить эти деньги в уплату за комнату. Днем он не решался даже приблизиться к жилищу Руфи, но по ночам бродил вокруг дома Морзов, словно вор, глядя на освещенные окна и обожая самые стены, которые его окружали. Несколько раз он чуть-чуть не наткнулся на ее братьев. Однажды шел за мистером Морзом, изучая его лицо при свете уличных фонарей и так страстно желая спасти его от какой-нибудь смертельной опасности. В другой раз Мартин внезапно увидал тень Руфи в окне второго этажа. Он увидел лишь контур ее головы плеч и плечи рук, по движением которых он решил, что она причесывается. Это было одно мгновение, но мгновения этого было достаточно, чтобы вся кровь заклокотала в нем и превратилась в пьянящее вино. Она, правда, тотчас же опустила штору, но он узнал, что тут была... ее комната. После этого он частенько простаивал целые часы под деревом на противоположном тротуаре, куря бесчисленное количество папирос. Однажды он увидел, как ее мать выходила из банка и при этом получил новое доказательство огромности бездны их разделяющей. Она принадлежала к тому классу, который имеет в банках деньги». Он за всю свою жизнь ни разу не был в банке и был убежден, что подобные учреждения посещаются лишь очень богатыми и очень могущественными людьми. В известном смысле он переживал моральную революцию. Ее чистота и непорочность подействовали на него так, что он решил во что бы то ни стало тоже стать чистым. Он должен был стать чистым, если хотел быть достойным ее и дышать одним с нею воздухом. Он чистил зубы и беспрестанно скреб руки кухонной щеткой, пока в окне магазина не увидел щеточки для ногтей и не угадал ее назначения. Приказчик, взглянув на его ногти, предложил ему еще и чистилку для ногтей. И он таким образом приобрел несколько принадлежностей туалета». Он достал в библиотеке книгу об уходе за телом и вычитал, что необходимо каждое утро обливаться холодной водой. Это весьма позабавило Джима и вызвало негодование мистера Хиггенботтема, который, не сочувствуя вообще таким утонченным причудам, обсуждал вопрос, не нужно ли брать с Мартина особую плату за воду. Другая забота была — улучшение фасона штанов». Начав интересоваться этим вопросом, Мартин скоро заметил разницу между мешковатыми штанами рабочих и брюками людей высшего класса с прямою складкою от колен до пяток. Догадавшись, от чего это происходит, Мартин отправился в кухню сестры за утюгом и гладильной доской. Но сначала у него ничего не вышло. Он только спалил свои брюки и должен был купить новые — чем еще больше приблизил день отплытия. Однако реформы касались не только внешнего вида. Курить он все еще продолжал, но пить бросил. До сих пор, напротив, пьянства он считал самым подходящим для мужчины занятием и даже очень гордился своей крепкой головой, позволявший ему пить и тогда, когда большинство собутыльников давно уже валялось под столом. В Сан-Франциско у него было много корабельных товарищей, и при встречах он по-прежнему угощал их вином, но себе заказывал только кружку пива или легкого элю и добродушно сносил их насмешки. Когда они напивались, он с любопытством наблюдал за пробуждением в них зверя, постепенно овладевающего ими, и благодарил Бога за то, что он уже не такой, как они. Эти бедняги напивали чтобы забыть действительность и перенестись в страну грез и фантазий. Но Мартину уже не нужны были крепкие напитки. Он находился в состоянии более глубокого опьянения. Он был опьянен Руфью, которая наполнила его любовью и желанием изведать некую новую прекрасную жизнь. Опьянен книгами... которые пробудили в нем мириады до серии неиспытанных желаний, опьянен мыслью о собственной чистоте, причем эта мысль наполняла его какую-то ясную, здоровую радостью и заставляла сладко трепетать все его тело. Однажды Мартин отправился в театр в смутной надежде увидеть Руфь, И балкона второго яруса он и в самом деле увидел ее. Она прошла по портеру в сопровождении Артура, еще какого-то странного молодого человека в очках, обстриженного как футболист, который тотчас возбудил в Мартине чувство тревоги и ревности. Он видел, как она села в первом ряду, Их в течение всего вечера ничего не видал, кроме ее узеньких плеч и золотистых волос, казавшихся издалека немного тусклыми. Но тут были и другие, которые тоже смотрели и изредка оглядывались на него. Он заметил впереди себя двух девушек. Девушки эти улыбнулись, сделав ему глазки. Он всегда охотно знакомился, и не в его натуре было давать отпор в таких случаях. Еще недавно он непременно бы ответил им веселой, ободряющей к дальнейшему улыбкой. Но теперь все перемешалось. Он, правда, улыбнулся в ответ, но затем тотчас же отвернулся и старался не смотреть на девушек. Однако не один еще раз, по рассеянности взглянув на них, ловил он их улыбки. Ему трудно было совершенно измениться в один день — Да к тому же он был по природе слишком добрый приветлив, и поэтому он невольно улыбался девушкам в ответ. Улыбался просто, по-товарищески. Ничего нового в этом не было. Он отлично знал, что они охотно протянули бы ему свои руки. Но теперь все для него изменилось. Там, далеко, в первом ряду, сидела женщина, единственная в мире, столь непохожая, столь бесконечно непохожа на этих двух девушек, что он поневоле не мог чувствовать к ним ничего, кроме жалости. Он от всего сердца хотел бы, чтобы в них была хоть капелька, хоть маленькая доля ее божественной красоты. Ни за что на свете он не бросил бы ему прёка в слишком дерзком заигрывании, но оно не льстило ему. Мартин отлично понимал, что, принадлежащий классу Руфи, Девушки не стали бы заигрывать с ним, и при каждом их взгляде он чувствовал, как тащат его вниз цепкие пальцы его класса.